Глава двадцатая. Грозовая ночь. Как-то вечером, недели через три, Анита позвонила мне в Хелл-Холл и сказала, что Пэдди собирается рожать. Мне казалось, она сообщила мне об этом с сожалением, словно обдумывая, как бы ей взять назад свое обещание. Но нет, со мной такие фокусы не проходят. Щенков я у нее заберу, всех и сразу же, как только их можно будет отнять от матери». А взглянуть на них я решила немедленно и тут же, сев в машину, отправилась в Лондон. Мне очень хотелось взглянуть на своих щенков. Они были мои, мои, понимаете? Дверь мне, как и в прошлый раз, открыла миссис Бедли. Она провела меня в то, что в этом доме называлось гостиной, а сама тут же сбежала на кухню, к Роджеру и Аните. Мне показалось, что миссис Бедли просто боится оставаться со мной наедине. Я принялась в одиночестве мерить шагами комнату, ожидая, пока родятся мои щенки. А все остальные в это время торчали на кухне, рыковали над Пэдди и Понга. А затем, наконец, дождалась. Пошли, пошли щенки! Громко, словно пароходный гудок, заорала за кухонной дверью миссис Бэдли. Сколько их? это был голос Роджера. Сколько, сколько, сказала ему в ответ моя бывшая кухарка. Восемь. Восемь щенков. Так, так, так, так. Что я смогу сделать с восемью щенками? Хм. Это даже больше, чем я ожидала. Восемь щенков. Отлично. И тут миссис Бэдли снова завопила. 10! 10 щенков. Я ушам своим не верила и продолжала нервно расхаживать по гостиной, чутко прислушиваясь к доносившимся из кухни голосам. 11! протрубила миссис Бэдли. Ого, на такую удачу я, честно говоря, и не рассчитывала даже. Чудненько, чудесненько. Мне казалось, что я целую вечность прождала, пока кто-нибудь выйдет из кухни. Они там приглушёнными голосами переговаривались о чём-то. Я не могла разобрать о чём. Затем отчётливо прозвучало: 15 щенков. Я не могла больше ждать. Мне необходимо было увидеть их. 15 щеночков, 15 щеночков. Это восхитительно, воскликнула я, заходя на кухню. Э, но погодите-ка, погодите-ка. Что-то было не так. Щенки-то были, но на них не было пятен. Просто чисто-белые щенки, но такие мне совершенно не нужны были. Шубу из чистого белого меха себе кто угодно сшить может. Тоже мне, не видаль. А мне пятнистый мех нужен был, крапчатый, чтобы такого ни у кого больше не было, чтобы я выделиться среди всех могла. Я чувствовала себя обокраденной, обманутой. Эх, пэди, пэди. Что же ты, белые щенки? Тфу. Чёрт возьми, да это же какие-то дворняги, на них пятен нет. Вообще ни одного пятнышка. Не щенки, а крысята белые. скривилась я, глядя на уродливое создание, которое бережно держала на руках миссис Бэдли. "Никакие это не дворняги", взревела миссис Бэдли. "Появятся у них пятнышки, появятся. Нужно только подождать немного". "Всё верно, Круэлла. Пятнышки у них появятся через несколько недель", подтвердила Анита, выходя из ванной комнаты. "Да? Ну, в таком случае я беру их всех. Весь помёт" Просто назови мне свою цену, дорогая, сказала я. Я понимала, что Аните очень хочется, чтобы я взяла одного щенка, ну или двух, не больше. Ведь когда она обещала отдать мне весь помёт, никому ещё не было известно, сколько их там сидит в животе Педди. Но я была намерена взять всех щенков. Нравится это Аните или нет? Боюсь, мы не можем отдать их, огорчённо сказала Анита. У бедняжки Педи сердце разорвётся, если мы так поступим. Она переменила своё решение. Она взяла назад своё слово. Это было неслыханно, немыслимо, но я старалась держать себя в руках и оставаться спокойной, по крайней мере, внешне. "Анита, что за глупости? Начнём с того, что вам просто не прокормить их. Вы себя-то с трудом прокормить можете", сказала я, но Анита была непреклонна. "Мы справимся". Я уверена, решительно ответила она, и я поняла, что она действительно уже приняла решение. Справитесь, понимаю, понимаю. А как же? У вас есть Роджер с его песнями, прыснула я со смеху. Песенками. Ой, ладно, давай серьёзно. Я заплачу тебе вдвое больше, чем стоит весь этот выводок. Давай, называй цену. Я сегодня добрая и щедрая. Ну. Я вытащила свою чековую книжку, на которой по секрету скажу вам, У меня и двух фунтов не набралось бы. Проклятая ручка, чтоб её, проворчала я, стряхивая свою перьевую авторучку. Мне, я считаю, прекрасно удалось разыграть эту сцену под названием Сумасшедшая миллионерша. Особенно мне понравился заключительный момент, когда с пера полетели чернильные капли и хорошенько обрызгали Роджера. Когда щенков можно будет отнять от матери? Недели через 2-3? Спросила я, сгорая от нетерпения «Никогда», — отрезал Роджер «Смотрите-ка, заговорил Бетховен чердачный Значит, он ни одного щенка отдавать мне не желает Ну-ну, это что, шутка такая неудачная, что ли? Этот человек собирается встать у меня на пути? У меня?» Смешно, право А Ани-то что молчит? Согласно со своим Моцартом, недоделанным Ну и тряпка же ты после этого, Анита. Всё. Не стало для меня больше Аниты. Всех их не стало. Хорошо, как хотите, но я с вами поквитаюсь. И тогда уж не обижайтесь, холодно сказала я им на прощание. Просто подождите немного и поймёте, с кем вы связались, идиоты.